Глава четвёртая. Все последующие дни я просто восстанавливалась, привыкала к окружающим людям и к себе самой. Через два дня съехала Лали, поскольку моё состояние уже не внушало доктору Ришару никаких опасений. Фиолетовые полосы на шее сменили цвет на жёлтый, синяки постепенно сходили. Я бродила по дому, знакомясь с ним, пытаясь узнать получше свою историю. Постепенно я узнала, что моя мать, Малин, умерла, когда я была ещё совсем маленькой, а отец — три года назад, после тяжёлой болезни. Он как мог постарался сделать так, чтобы моё будущее не зависело от случайностей. Значит, или замуж, или в монастырь. Спасибо, папочка, богатый выбор. Впрочем, это, наверное, был достаточно распространённый выбор для настоящего времени. И тем не менее он меня не устраивал. Не то чтобы я была против замужества в целом, хотя отбивалась всю жизнь от отношений, как могла. В глубине души я хотела и семью, и ребёнка, а может, даже нескольких. Ну и духи создавать я мечтала, сколько себя помнила. но ну, почти. Просто эту самую свою вторую жизнь я расценивала как второй шанс. Вот только как именно распорядиться этим шансом не прожить зря? Так я размышляла, успокаиваясь и наслаждаясь временным покоем. Я прогуливалась по тётушкиной усадьбе. Любимым местом стал небольшой яблоневый сад, где на прогулках мне часто составлял компанию «Жибер». Кузен подтвердил моё первое впечатление о нём, добродушный, склонный к возлияниям повеса, который мило ко мне относился. Он и выбалтывал охотно мне все подробности моей жизни, стоило лишь задать разговору нужное направление». В это утро после завтрака мы отправились с ним на очередную прогулку, подышать яблоневым цветом, как я это называла. «Что, сестрёнка, готова к жизнеопределяющему выбору?» Поигрывая сорванной веткой, вопросил Жибир, с удовольствием подставляя лицо жарким лучам весеннего солнца, пробивающимся сквозь кроны усыпанных благоухающими соцветиями яблонь. — Прошу! — почти простонала я. — Не напоминай! — Ну чем тебе так претит замужество? У тебя богатый выбор. После смерти дяди предложения сыпались, как снег на Рождество. — Очень поэтично, — съязвила я. — Если бы женихи так же таяли, попав в тёплое помещение. — В твоих объятиях растают, уверен, — рассмеялся Жибер. Я поморщилась. Мы присели на зелёную густую траву между деревьями. Я облокотилась на ствол, а Жибер откинулся на спину, сунув в рот травинку. «Ну, извини, Клем, как я могу тебе помочь? Я бы разделил с тобой свою долю наследства с радостью, но ты же знаешь, доверия мне ноль, поэтому тратить я могу только под контролем управляющего». «Жибер, я бы не взяла, так что не сокрушайся». «Послушай, а почему Розали меня так не любит?» Братец легко рассмеялся. «Дорогая, ты путаешь ей все планы. Она мечтала бы оказаться на твоём месте. В монастырь, что ли, хочет? А я ей чем мешаю? Просто на твоём фоне она словно кол проглотила. А ты, Клеми, хоть и взбалмошна, но милая и легка, поэтому притягиваешь внимание в отличие от неё. Я задумалась ненадолго. «Жибер, если ты так разбираешься в людях, то из тех, что сделали мне предложение, был самым достойным, на твой взгляд». «То есть монастырь мы не рассматриваем». Снова рассмеялся он и перевернулся на живот, хитро глянув на меня. «Вообще не вижу в этом смысла», — пожалуй я плечами. «Отдать настоятелям своё наследство, завернуться в рубище и соблюдать посты? Ну уж нет». «Лучше уж совсем без наследства остаться и найти, чем зарабатывать на жизнь», — сказала я и осеклась. «Неужели я нашла альтернативный выход? Но как?» Жибер снова откинулся на спину и расхохотался уже в голос. «Клементина», — сказал он, утирая слезы, выступившие от смеха. «Ты очень плохая католичка. Смотри, больше не скажи такое ни при ком. «Балбес», — добродушно ответила я. «Так что у нас по женихам?» «Ну, хорошо». Он закинул руки за голову и стал перечислять. «Граф Дюпон. Очень порядочный человек. Однако говорят, что финансовое состояние его совсем худо, и он вынужден искать богатую наследницу». «Порядочный человек», — протянул я, ощущая спиной корявую кору старой яблони. Жибер развел руками над головой и снова удобно улегся на них. ну дорогая ты как будто вчера родилась это вполне нормально он в возрасте но человек добрый такой не обидит я вздохнула час от часу не легче давай кто там дальше шевалье де лорен богически красив относительно молод состояние приличное его берём?» — деловито поинтересовалась я пощипывая пальцами травинки «Вот тут я хотел бы тебя предостеречь», — но удивление серьёзно ответил Жибер. «Ходят слухи, которые тщательно как мусируются так и скрываются в высшем обществе. Так вот, с него пишут портреты, так он хорош собой. Но, говорят, хищник, жадный, жестокий, без малейших принципов». Официально шевалье де Лорен был мальтийским рыцарем, но утверждают, что он никогда не задумывался о том, чтобы соблюдать целебат. Он в равной степени преследовал и мужчин, и женщин, и у него даже был незаконно рождённый ребёнок от мадемуазель до Фиен. И он был тайно женат на своей кузине биатрисе де Лорен Лильбон. Но это не самое страшное. «Господи, да как же этот человек может быть вхож в добропорядочные дома?» — воскликнула я, почувствовав, как мурашки побежали по коже. «Клеми, а кто докажет?» В высшем свете всё замазано и припудрено поверх слоёв грязи. «А если бы я, допустим, ответила ему согласием?» — спросила я в ужасе. «Я бы предупредил тебя. Дальше рассказывать?» Замотав отрицательно головой, я ответила решительно. «Нет, мне всё понятно. Этот вариант я больше не рассматриваю». «Ты имеешь в виду шевалье?» «Я имею в виду замужество», — отрезала я. Спасибо, что рассказал. «А что у тебя остаётся, если не замужество, ни постриг?» «Жибер, у меня есть время подумать?» Он внезапно поднялся, потирая поясницу, и уставился на меня круглыми глазами. «Я совсем забыл, видя в будущем месяце как раз приём, что-то вроде смотра твоих претендентов. Жибер, надеюсь, ты вот шутишь сейчас? Прошу, скажи, что это так». Нет, клеми просто это вылетело у всех из головы из-за твоей болезни. А так, приглашение разосланы через неделю начнутся приготовления, и после все ждут от тебя выбора. Какой ужасный ужас. В этот момент я поняла отчётливо, мне придётся уйти. Жибер встал, подошёл ко мне и присел рядом, обняв одной рукой. «Клементина, сестрёнка, не делай глупостей, давай подождём». Вечером, оставшись в комнате и выпроводив Ивон, Я стала расхаживать из угла в угол, накручивая себя с каждым шагом всё сильнее и сильнее. Теперь я понимала, почему Клементина устроила такой бунт, который в итоге привёл её к гибели. Значит, и я не должна сдаваться. Что мне пришло в голову там, в Яблневом саду? Найти способ зарабатывать деньги самой, послав к чёртовой матери женихов с их скелетами в шкафах, покойного папеньку с его деспотичным распоряжением. С тёте, конечно, придётся объясниться. Мне не хотелось доводить эту милую женщину до инфаркта. Я верила, что если бы что-то зависело от неё, я бы не оказалась между львом и крокодилом. Она искренне переживала всю эту ситуацию, и мне хотелось оставаться человеком. Уже было очень поздно, поэтому я очень удивилась, когда в дверь раздался резкий стук. Чёрт его знает, каким местом я почувствовала, кто это был». Распахнув дверь, я увидела на пороге Розали. Я не знала, что услышу от неё, но почему-то совершенно не удивилась её полуночному визиту. «Нам нужно поговорить», — ровно произнесла она, глядя на меня большими холодными голубыми глазами. Не найдя, что ей ответить, я пропустила её в свою комнату и закрыла дверь.